Глава сорок четвёртая. Но мы никого не застали дома. Мануэль сразу поднялся к себе, а я направилась в офис, располагавшийся на первом этаже. Оба стола, один из которых, судя по всему, принадлежал маме, пустовали. Я бродила по дому ещё некоторое время, пытаясь найти хотя бы Андреса, когда заметила родителей Изи, вошедших в холл. Проследив за ними, я увидела, как они скрылись за тяжёлой дубовой дверью. Я решила пойти следом за ними, но дверь не поддалась. Прижавшись к ней ухом, я вслушалась в голоса, доносившиеся с противоположной стороны. По ощущениям, там было человек пять-шесть, не меньше. Раздался знакомый женский голос. «Что здесь делает бабушка?» Но разобрать слова было невозможно. Я чуть не вскрикнула, когда из-за спины раздался голос Мануэля. «Что ты делаешь?» «Ты меня напугал!» Мануэль уже успел переодеться в чёрные худи и спортивные штаны. Его пышные кудри были влажными и казались ещё длиннее. Он стоял, засунув руки в карманы брюк, и смотрел на меня, как на дурочку. «Подслушиваешь?» — задал он вопрос, ответ на который был очевиден. «Я видела, как туда вошли родители Изи. Что они здесь делают?» «У старейшин собрания». Когда Андрес рассказал о предстоящем собрании, Я думала, что он имеет в виду семью Паласио. А оказывается, это было общее собрание старейшин Моурус и наследников семей ведьм. Если они решили объединиться, значит, дела обстоят намного хуже, чем я предполагала. «Почему они нас не предупредили?» — спросила я. «Потому что мы не старейшины». Вновь прижавшись ухом к двери, я попыталась разобрать хоть одно слово. «Здесь ты ничего не услышишь». Я должна узнать, о чём они говорят». И тут я замерла, поняв, что имел в виду Мануэль. «Подожди, ты сказал, здесь не услышу. Ты знаешь, где можно подслушать их разговор? Иди за мной, если хочешь, тогда узнаешь». Мануэль направился к соседнему коридору. Заметив, что я не двигаюсь с места, он повернулся. «Я не буду больше предлагать». Я бегом последовала за ним. Мануэль остановился возле картины светловолосого мужчины в костюме, которая висела между двумя колоннами, выступающими из стены. Подняв картину, он поднял вниз рычаг, встроенный в стену. Одна из колонн сдвинулась в сторону, открывая темную нишу. «Что это?» — удивленно спросила я. «Потайной ход. Не только Моурос нападают на ведьм, но и ведьмы на Моурос». Когда мы очутились в холодном каменном проеме, Мануэль сдвинул другой рычаг на противоположной стене, и прежде чем мы оказались в темноте, я заметила рядом с собой еще один рычаг. Судя по всему, он открывал стену гостиной. Мануэль осторожно сдвинул дощечку в стене. Оттуда сразу полился свет. Взглянув в маленький проем, я увидела огромную библиотеку с большими арочными окнами. По центру располагался круглый дубовый стол. За ним сидели старшие братья Паласио, Альба, мама и бабушка, а также родители Изи и Даниэлы. Кажется, мы с Мануэлем стояли за камином. Это можно было понять по кирпичному ограждению в стене. Я задумалась, зачем существам, которые не мерзнут, камин в доме? Я удивилась, когда из-за книжных стеллажей вышел Андрес и встал за спиной своего отца. «Почему Андресу можно там быть, а тебе нет?» — шепотом спросила я. «Потому что мне это не интересно. «Тогда что ты делаешь здесь?» Было понятно, что Мануэля туда не пускают, но он не мог признаться в этом. Зная его выходки, семья не доверяла ему. Или просто избегала споров из-за того, что у Мануэля всегда противоположное мнение. «Замолчи и слушай. Или ты пришла сюда, чтобы допытывать меня?» — грубо бросил он. В тесные нише даже одному человеку было сложно развернуться. Мы стояли с Мануэлем почти вплотную, что обоим доставляло дискомфорт. Мануэль наклонился, пытаясь заглянуть в щель, и его влажные кудри коснулись моего лба. Меня тут же обдало резким хвойным ароматом, похожим на запах леса после дождя. «Это было неразумное решение», — раздавшийся голос Фернандо заставил меня перевести внимание на собрание. «Вы поступили бы так же», — ответил отец Даниэлы. «У вас всех тоже есть дети, так что не спешите нас осуждать». «Он явно не знает законы Моорус», — шепнул Мануэль скорее себе самому, чем мне. Отец Даниэлы, вероятно, пытался защитить не только свою дочь, но и их с женой жизни. То, что они скрыли то, что Даниэла стала ведьмой, делает их соучастниками и не прибавляет доверия в глазах Паласио. «Мы сейчас не о возможных поступках наших детей, Альберто, а о том, что уже случилось», — сказал Альваро. «Как будто ни было, то, что семья Фасио сейчас сидит здесь, говорит о том, что они готовы сотрудничать», — вмешалась бабушка. «А у них есть другой выбор?» — спросил Фернандо. «Они не могут сбежать, бросив дочь». «Сомневаюсь, что от их дочери теперь что-то осталось, кроме оболочки». К моему удивлению, это произнесла мама. Я внимательно всмотрелась в щель, пытаясь разглядеть ее эмоции. Она выглядела совершенно спокойной. «Это явно говорить не тебе, Летисия», — ухмыльнулась мать Даниэла, наклоняясь над столом. «От твоей дочери, думаешь, осталось что-то больше, чем оболочка?» Мои ребра сжались от этих слов. Какая бы кровь во мне ни текла и какой бы силой я не обладала сейчас, к счастью, мой разум был при мне, в отличие от Даниэлы. «Не впутывай сюда мою дочь», — холодно бросила мама. «Она хотя бы не собирается уничтожить целый город». Меня охватила гордость. Гордость за ту мать, какой она была, если не со мной, то на людях. «Давайте оставим споры и обсудим самый главный вопрос» вмешалась Альба. «Где нам найти Даниэлу?» «Альба права», — сказал Фернандо и внимательно посмотрел на отца Даниэла, словно пытаясь проникнуть ему в голову своим холодным взглядом. «Где скрывается ваша дочь Альберто?» «Тогда тут же идет сопутствующий вопрос», — вмешался отец Изи. «Что мы собираемся делать, когда найдем ее?» «Мне кажется, что ответ очевиден. Убьем, конечно», — проговорил Фернандо. «Нет!» — вскочил с места Альберто, роняя стул. «Ты обещал, что мы испробуем все методы, чтобы вытащить мою дочь из лап королевы!» Фернандо откинулся на спинку стула, и желваки на его лице задёргались. В такие моменты сложно было не заметить их сходство с Мануэлем. «Ты должен понять», — сказал Фернандо, «что насильно твою дочь в лапах королевы никто не удерживает». Даниэла сама согласилась стать сосудом а пока это будет продолжаться, мы не можем оставить её в живых». Отец Даниэлы вышел из-за стола, нервно прохаживаясь по комнате. «Дайте нам с женой время. Мы сами её найдём. Мы попробуем её уговорить». «Ты просишь как раз то, чего у нас нет», — возразил Альваро. «Королева-ведьм желает заполучить колоду магических карт, и она не станет медлить». «Я думала, что вы достаточно хорошо храните её», заметила мать Даниэллы, которая, в отличие от своего мужа, сохраняла невообразимую стойкость, даже когда шёл разговор о том, чтобы убить её дочь. «По крайней мере, королеве понадобится время, чтобы разработать план похищения колода из вашего дома». Магическая колода карт, в которую заковали трёх всадников. Это её требовало отдать Даниэла на поле, когда на нас напали бруксы. «Значит, она всё время была у семьи Паласио». Мои пальцы машинально коснулись мастей на запястье. «Если колода попадёт в руки королевы, она оживит фигуры, и те уничтожат город». «Замки сломаны», — ответил Фернандо. «Сплавленные нашими предками с помощью всех видов огня, эти замки были единственной защитой сундука, где хранилась колода» а забрать её из нашего дома не составит труда. Отец Даниэлы озадаченно метался по комнате. Когда он остановился рядом с камином, я затаила дыхание. У Андреса есть идея. Все в ожидании уставились на Андреса. «Куэлебре», — ответил тот. «Ты хочешь обратиться к змею?» — спросила бабушка. «Что даст нам эта тварь?» «Этому древнему существу много веков, и оно пережило войну ведьм и Моорус», — ответил Андрес. «Оно хранит не только золото, но и знания». «Куэлебра тоже существует?» — спросила я Мануэля, вспоминая легенду об огромном змее с крыльями, живущем в пещере и охраняющем золото. Мануэль проигнорировал меня, и мне пришлось вернуться к собранию за стенкой. «Королева ведьм слишком сильна!» Её нельзя просто так убить, сказала мать Изи. Надеюсь, у вас уже есть план, как остановить её. Если этот план не сработает, у нас есть сильное оружие, сказал Фернандо. Эстела. Она не оружие, возразила мама. Прости, Литисия, это я образно. Но мы с самого начала знали, что Эстела должна нам помочь. Она должна была стать ведьмой, чтобы втереться в доверие к королеве, если та найдёт сосуд. Ведь нельзя полагаться на Даниэлу, и тем более на маленькую Изи, из-за наших недомолвок с их родителями. Это были твои слова, когда мы заключали договор. Именно поэтому мы согласились оберегать её. Но теперь, когда Эстела стала Моорус, это облегчает нам задачу. Мы прекрасно знали, что королева должна возродиться. Мы ждали этого момента долгие годы. Хорошо, что это произошло именно сейчас, когда мы ещё живы, а не коснулась наших внуков или правнуков. У меня будто почву выбили из-под ног. Всё это время они использовали меня. Мама привезла меня в Кастильму, чтобы обратить ведьмой, если понадобится. Не было и никакого переезда из-за проблем с жильём. Был лишь жестокий расчёт моей мамы и её дальновидные планы. Теперь стало понятно, почему она не рассказывала мне правду. Ведь если бы я сама решила стать ведьмой, Я оказалась бы на стороне королевы. А так они могли контролировать меня. Стало понятно и то, почему родители и все старшие с обеих сторон не паниковали, когда Даниэла пропала в первый раз и когда появилась Брукса. Они ждали этого момента. И разногласия с семьями Даниэлы и Изи в каких-то вопросах заставили семью Паласио и мою маму, которая всегда была на их стороне, сомневаться в них. Я взглянула на Мануэля, сдерживая скапливающийся в ладонях огонь. «Получается, превратив меня в Моурус, ты спас меня от превращения в ведьму», — шепнула я. Мануэль повернул голову, и мы встретились глазами. «Будет правильным решением по-прежнему считать, что я не герой. Я спас тебе жизнь не потому, что она что-то значила для меня, а потому что ты нужна нам для войны с королевой». «Неважно, ведьма ты или Моурус. Ты должна внести свой вклад в эту историю и принести пользу. Подчини этот город, либо он подчинит тебя». Усмехнувшись, я заправила упавшую на его лоб кудряшку, отчего Мануэль вздрогнул. «Как скажешь, мой огненный ангел! Они сколько угодно могут строить на меня свои планы, но кто сказал, что я буду участвовать в них?» Теперь у меня есть вся информация и ресурсы, чтобы разработать собственный план. И один сторонник у меня уже появился. Но есть ещё одно решение. Раздавшийся голос Андреса за стенкой отвлёк наше внимание, и мы перевели взгляды. «Магия вашего предка-ведьмы», сказал он, глядя на моих бабушку и маму, «заставляла Эстелу видеть сны о прошлом. И в одном из таких снов... Она увидела, как Жуан прятал в подземелье какой-то магический амулет. Эстелла считает, что этот амулет поможет нам освободить семью Моурус с золотым огнем, погребенную ведьмами в пещере, в день кровавой резни в святилище. Бабушка охнула, и они переглянулись с мамой. «Это ведь невозможно!» — высокомерно ухмыльнулась мать Даниэлы. «Эту семью давно ищут, но никаких следов не удается найти». «А тут девчонка, которая приехала меньше двух месяцев назад, всё нам растолковала?» Я дёрнула рычаг, и стена с камином разъехалась в обе стороны, представляя взору присутствующих двух шпионов. Альберто, стоявший рядом с камином, отпрыгнул в сторону от неожиданности. А сидевшие за столом уставились на нас с Мануэлем так, словно картины прадедов Паласио, висевшие в гостиной, вдруг ожили и начали говорить. Мануэль выругался, но я проигнорировала его и переступила через выступ в стене. «Не помешали?» — спросила я, направляясь к столу. «Но поскольку эта девчонка, которая приехала лишь два месяца назад, узнала за такой короткий срок больше всех вас вместе взятых», — отдарила я мать Даниэла наглой улыбочкой, «то было бы совсем неправильно обсуждать свои тайные делишки без меня», «И моего огненного ангелочка, правда?» «Огненного кого?» — сморщила нос мать Даниэлы. Поцеловав бабушку в обе щеки, я оглядела её чёрный костюм. «Ты на все собрания одеваешься, как вдова миллиардера». эстела одёрнула меня мама, которая была вовсе не рада, что я подслушала разговор. «Простите, что немного опоздали», — произнёс Мануэль, и плюхнулся на Софу рядом с окном. «Я узнала о планах Летисии только после того, как тебя обратили в Моурус», — шепнула мне бабушка. «И поверь, я не прощу её за то, что она согласилась на планы этих огненных убийц». Я не сомневалась в бабушке и была рада, что есть хоть один человек, которому я могу доверять. одобряюще похлопав её по плечу, я прошла к Андрессу, который стоял рядом с Фернандо во главе стола, и обратилась к собравшимся. Мы с Мануэлем обыскали святилище и нашли там люк, ведущий в подземелье. Но нам нужны еще силы, чтобы открыть его. «Так вот что за важное дело, из-за которого ты не могла остаться сегодня дома», взглянул на меня с укором Фернандо. «Уж простите», — подняла я руки в защитной позе, «но мы все равно не были частью вашего грандиозного собрания, как Андрес» поэтому скауты-неудачники пошли на своё собственное задание». андрес с сожалением посмотрел на меня, но я ему улыбнулась. Он не виноват, что отец и дядя считали его более ответственным, чем нас с Мануэлем. «Мы не будем сейчас вызволять семью Моурус, даже если найдём её», — сказал Фернандо. «Разбудить их через несколько веков означает возвалить на себя ещё одну проблему». Кто будет возиться с ними, чтобы они обосновались в новом для них мире? Мы запомним твое предложение, эстела Но сначала нужно найти королеву. А когда будем готовы вступить с ней в бой, укрепим нашу армию новыми моурус Вступить сразу в бой после пробуждения. Для них будет легче, чем обосновываться здесь, поверь мне. Отлично! Возмутилась я и села рядом с Мануэлем. «Раз мои идеи вас не устраивают, предложите свои варианты. Мы с Мануэлем послушаем. Не думаю, что у вас есть от нас тайны. Верно, мама?» Взглянула я на неё. Та выдохнула и повернулась к собравшимся. Все начали переглядываться, гадая, какую часть информации можно теперь рассказать. «Прежде всего, нам нужно разработать план, чтобы выманить Даниэлу», — начал Фернандо. Если она в горах, легче будет заманить её к реке Грис к юго-западу от ущелья Дельтонес». «Там ведь живут люди», — сказал Мануэль. «Всего несколько домов. У нас нет другого пути». «Почему нельзя заманить её на поле рядом с руинами смерти?» «Оттуда прямой путь в центр города». «Прямой, но достаточно далёкий». «Мы не будем рисковать целым городом». В местности, которую я предлагаю, мы можем справиться с ведьмами там же. А в том месте, где предлагаешь ты, папа, есть очень большой риск жертв». Фернандо выдохнул, но от своего не отступил. «Всё уже решено». Теперь я поняла, почему Мануэля не пускали на собрание и не посвящали в дела. Мне стало жутко от мысли, что кто-то может пострадать от Брукс. Воспоминание об Укусе всё ещё причиняло боль. «Мне кажется, Мануэль прав», — сказала я, приковывая к себе удивленные взгляды присутствующих. «Если речь идет о том поле, где Андрес и Мануэль сразились с Бруксами в ночь ярмарки, то это действительно далеко от города. Кругом непроходимый лес и равнины. К тому же вполне логично, что Даниэла прячется поблизости от руин смерти». Пару секунд все молча обдумывали мое предложение. «Вам бы порадоваться, что среди нас появился еще один здравомыслящий человек, как я», — сказал Мануэль. «Она, может быть, и в храме ведьм», — заявил, наконец, Фернандо. «Нет, она не настолько глупа, чтобы прятаться у нас под носом». Мануэль говорил так уверенно, точно знал наверняка, хотя это было просто логическим рассуждением. И то, почему к нему прибегал из всех присутствующих только он, было загадкой. Фернандо постучал пальцами по столу. «Мы подумаем», — сказал он. «Но сначала нужно навестить Куэлебре».